Глава 4. Самый напряженный момент работы конкурса, когда конкуренты из объединения «Маркетология вся жизнь», новые системы торговли общего потребления и другие представили на суд бизнес у вас элиты свои сногсшибательные проекты и уже вовсю шли дебаты, прогнозы, бегали со своими камерами или телевизионщики, Сновали какие-то интернет-обозреватели. Кругом была реклама, графики, таблицы. Светились накрашенные физиономии молодых женщин. Мелькали туда-сюда пиджаки-галстуки, сорочки молодых людей. Важно и отстраненно шептались, смеялись, говорили о своем представителе старшего поколения. Затем кто-то из них, надув губы, изобразив серьезнейшую мину на лице, давал очередное интервью для телезомби-ящика. Когда по домам уже отправились школьники, которых приводили целыми классами на экскурсию, несмотря на продолжающиеся летние каникулы, когда повисла в их команде напряженная пауза и перед самым выступлением народного изобилия у Инны зазвонил телефон. Заместитель директора Игорь Валентинович, зевая на другом конце воображаемого провода, произнес «Инна, тебя Карина корона хочет видеть, времени у тебя час». «Поторопись, если хочешь участвовать в награждении». «Ну, я думала», – прошептала Инна. «Денис со своими обормотами без тебя обойдутся», – безжалостно произнес Игорь Валентинович. «Поняла, еду». Тихо и огорченно ответила Инна. Совершенно расстроенная, чуть не плача от досады, Инна подъехала к административному зданию народного изобилия. По дороге она пыталась думать, зачем она понадобилась самой Карине Коровне, но попытки выглядели тщетными, и ничего определенного Инна надумать не могла. Лезли в голову совсем непонятные страхи, вспоминались все последние отчеты. Контора встретила Инну привычным безразличием. Информационный стенд, указатель кабинета с номерками поэтажно, пожилая женщина-вахтер в – сидящая за столом напротив турникета с электронным устройством для пропуска в виде красной стрелочки, которая превратится в зеленую, пробив пропуск. Инна скромно поздоровалась с вахтершей, кивнула подошедшему из коридора охраннику, поднялась на второй этаж, постояла немного, чтобы передохнуть, преодолела еще два лестничных пролета и оказалась на третьем этаже, где размещалась резиденция Карины Карловны. «Можно», – произнесла Инна, обратившись к секретарю. «Проходите, Карина Карлана вас ждет», – пробурчала Света. «Здравствуйте, Карина Карлана», – сказала Инна, оказавшись в кабинете директора. Карина Карлана ничего не ответила, она что-то изучала в бумагах и даже не удосужилась поднять головы так, как будто Инна и вовсе не находилась в ее кабинете. Прошло не меньше пары минут. Только после этого Карина Карлана, взяв в руки трубку телефона, посмотрела на Инну и произнесла в трубку. «Света, сообщи Парамоновой, чтобы Кусков через пять минут был у меня». — Садись, Инна, сейчас придет твой новый помощник. — Кусков, что-то знакомое, — думала Инна, присев на стул и не смея лишний раз пошевелиться, потому что Карина Карлова снова углубилась в изучение документов. Через заведенные пять минут заглянула светом. кусков пришел, сообщила она. — Пусть войдет, — ответила Карина Карлова. Инна открыла рот, ее глаза округлились. На пороге кабинета Карины Карловны появился озабоченный грузчик, С рыжей бородой, в зеленом комбинезоне на лямках, с черными застежками из пластмассы. Взгляд рыжебородого мгновенно упал на колени Инны, поднялся до уровня груди, которую прикрывала кофточка из тонкого материала. «Андрей Павлович, другой раз будешь пялиться на форме Инны Владимировны. Сейчас к делу!» Инна вздрогнула от того что Карина Корона мгновенно перехватила взгляд рыжей бороды. Но куда более того... что произнесла она свое замечание с абсолютным спокойствием, как нечто само собой разумеющее.